Приёмные и залы ожидания. Альфред Бестер. Моя цель звёзды. Примечание. На русском языке роман выходил в трёх переводах под разными названиями: Тигр-тигр, перевод Баканова, Моя цель звёзды, перевод Сташевский, Тигр-тигр, перевод Зелёного. Конец примечания. Кому из нас не приходилось убивать время в приёмных отделениях больниц, перед кабинетами врачей, на вокзалах и в аэропортах? Скучное, безрадостное ожидание, зачастую сопряжённое с беспокойством, своего рода мёртвая зона существования. Оживить её поможет хорошая книга. Например, увлекательный роман Альфреда Бестера. Моя цель звёзды, опубликованный в 1956 году, задолго до нейроманта Уильяма Гибсона, он стал предтечей жанра киберпанк, оформившегося в самостоятельное направление лишь в 1980-е годы. Его характерные черты описание мрачного мира будущего, в котором высокое технологическое развитие сочитается с глубоким упадком социального устройства. В романе Бестера Человечество, вернее, один человек по имени Джонт случайно изобрело технологию телепортации, названную джонтированием. Для перемещения надо знать точные координаты пункта отправки и пункта назначения. и уметь представить в воображении место, в которое вы хотите попасть. Джантирование осуществляется либо мгновенно, либо поэтапно, в зависимости от телепортационных способностей отдельного человека. К сожалению, механизм джантирования не действует в вакууме. Поэтому прыжки в космическом пространстве невозможны. Телепортация связана с деятельностью мозга и требует от человека полной сосредоточенности и сильной воли. Так происходит до тех пор, пока некий Гулли Фойль не решает бросить вызов устоявшимся взглядам, чтобы совершать бесстрашное путешествие по галактикам. Действие романа происходит в 25 веке. После катастрофы, причина которой неизвестна, Из экипажа космического корабля «Номанда» в живых остается только «Гулли». Он укрывается в единственном герметично закрытом помещении – шкафу, размерами 4 на 4 фута и высотой 9. В этом, так сказать, гробу он проводит 5 месяцев, 20 дней и 4 часа. В какой-то момент в пределах видимости появляется другой космический корабль, ворга. Игулли отчаянно пытается привлечь к себе внимание, но ворга пролетает мимо. Гулли клянётся, что отомстит тем, кто его бросает, и это даёт ему силы выжить. Затем мы встречаем Гулли уже на земле. Он проходит подготовку в школе телепортации, но нарушает установленные правила, используя другие координаты. и переносясь намного дальше, чем ему позволено. Читая эту книгу в приёмной, вы будете радоваться, что помещение не такое тесное, как тот склеп, в котором пришлось жить Гулли. Попробуйте вообразить, какие возможности даёт способность к телепортации. Диплом специалиста по перемещению в пространстве вам, правда, получить не удастся. Но что если вы подобно гулле откроете в себе прежде скрытые таланты. Примечание. Смотрите тревога. Конец примечания.